Потыкач. 28 мая. Утром Дон загрузил Ванечку в коневоску, прицепил за оглоблей телегу, и мы тихонечко поехали к кузнецу Глену Витекару на перековку. Моя телега привыкла двигаться со скоростью 5 км в час, а здесь пришлось ехать 50 км в час. Я не очень этой скорости опасался, так как телега была на резиновом ходу, а оси я предварительно хорошо смазал тавотом. Ухоженный дом Витекара был построен на берегу реки Норд-Плат и окружен зелеными рядами кукурузных всходов. Во дворе все расставлено по местам. Кузница восхищала инструментами по ранжиру, цветы на клумбах знали каждый свое место, а жена была при кухне и не высовывалось оттуда праздно. За смену передних подков и наварку шипов на заднее заломил он 75 долларов, каковых у меня не оказалось. Отдал я ему последние 40, извинившись за безденежье, да и не очень-то извинялся, обратив внимание, что не наварил он положенную карбидную сталь а обошелся более дешевой и не столь твердой. Знаю, этот тип халтурщиков показушных, Хватает их в России, да и здесь попадаются. Выехали мы с подворья на своих четырех, да недолго радовались. Уже через несколько километров лошадь опять стала засекаться. Некомфортно было Ване с новыми подковами. Придется искать другого кузнеца. Глен явно не справился со своими профессиональными обязанностями и зря взял деньги. А слева, в мареве весеннего дня, торжествует нерукотворная архитектура сухопутных маяков, скал с близкими душеназваниями «Дымовая труба», «Стол», «Замок». Мои предшественники, идя по этой дороге 150 лет назад, также восхищались эстетической гениальностью природы, создавшей эти шедевры архитектуры и скульптуры. Скалы были предвестниками еще более величественных скалистых гор, разделяющих Северную Америку на восточную и западную части. Там, на сказочном западе, Молочные реки должны были течь в кисельных берегах. Поэтесса Элизабет Бишоп написала стихотворение о романтике открытия новых земель. Привожу его в переводе моей подружки и поэтесы Светланы Розенфельд, бросившей промозглый Санкт-Петербург ради деревенской жизни на Псковщине. Сегодня мы здесь. Ну а если б. Остались мы дома, в окне различая черты то весны, то зимы, и видя далекие страны в пейзажах знакомых, где были бы мы в самом деле? Где были бы мы? Возможно, что это игра, это только актерство, но странен театр, где люди, как дети, смешны, в наивном желании, в котором ни тени притворства «Привычное солнце увидеть с другой стороны?» Процитировав этот перевод Светланы, я вдруг сообразил, что большинство встретившихся мне в жизни поэтов были евреями, кроме моего редактора Кости Кузьминского, который цыган, поляк, еврей и русский всего по четвертинке либо осьмушке. Вероятно, этот феномен также поразил великую поэтессу-мученицу Марину Цветаеву, написавшую «Гетто избранничества, вал и ров, Пощады не жди, всем христианнейшим из миров, поэты жиды!» Утром перед тем, как отвезти меня из поселка Митчел в город, Скотсблаф за почтой до востребования, мой новый хозяин Лео торжественно поднял на флагстоке перед своим домом флаг США. Оказывается, день поминовения официально отмечался 30 мая. У меня до сих пор вызывает удивление, привычка американцев по праздникам вывешивать флаг своей страны. За 70 лет своего правления. Большевики отучили нас от гордости за свою страну и ее знамя. На обратном пути Лео познакомил меня с мэром Митчелла Биллом Томасом. На своем грузовичке с прицепом оттаскивает он на ремонт сломавшиеся на дороге машины, чем и живет. Должность мэра денег ему не приносит. Зимой, когда заносит снегом дороги поселка, садится на скрепер и убирает снег. И тоже бесплатно. Сосед его, Марвин Зиглер, потомок немецких переселенцев из России, недавно обнаружил там множество дальних родственников. Он ежегодно ездит в Сибирь, тратя небогатое сбережение на помощь тем, у кого денег еще меньше, чем у него. Близко к полудню я выехал из Митчелла, с трудом передвигаясь на спотыкающейся лошади с частыми остановками для отдыха на очередной остановке Альфред Родригес, нелегальный иммигрант из Мексики, поинтересовался, могу ли я его взять к себе в услужение. Меня позабавила такая перспектива испаноязычного Санчо Панци, и я согласился взять его конюхом и ординарцем. Альфред же, узнав, что платить-то я ему за это не могу, поехал искать более подходящего работодателя. В летнее время тысячи нелегалов наводняют эти края, подряжаясь на тяжкий ручной труд, прополки и уборки сахарной свеклы. Местные жители дали им за это кличку «потная спина». Ренди Мейснер... Музыкант знаменитого калифорнийского ансамбля «Иглз» приехал навестить родственников в этой глубинке штата Небраска. Узнав, что я из России, причем абсолютно не рублю в современной музыке, он тем не менее пригласил меня заглянуть к нему в Голливуд. В Голливуд я натурально не поехал, а вот его 20 долларов были весьма кстати. На следующей остановке меня окружило семейство Джонсон. Его глава Джон несколько месяцев назад попал в катастрофу, и семья жила на пособие по безработице. Они едва сводили концы с концами, да еще с двумя малолетними детьми, но девятилетний Майкл решил помочь путешественнику из далекой незнакомой России и, покопавшись в карманах, вручил мне 38 центов. Пару дней назад я познакомился с Лэрри Берчем, ехавшим забирать выручку из своих торговых автоматов. Он объяснил, как доехать до его дома с тремя соснами вокруг пруда рядом с дорогой. Приехал туда, а его дома нет, только немецкая овчарка изводится лаем. Пришлось подождать пару часов. Лошадь распряг и привязал пастись рядом, а сам сел на берегу пруда с утками дикими, непуганными. Благодать предвечерняя разлилась в природе, ветерок рябь и ряску по пруду гонит. Вот и остаться бы здесь жить. Но врывается на своем мощном джипе огромный, полнеющий матерым жирком Лерри. Ему нет сорока, но седина уже прочно укрепилась в шевелюре. Недавно он развелся и, оставив свой дом жене, арендует за 400 долларов в месяц этот огромный с четырьмя спальнями дом. Вскоре приехали и хозяева – Бернард и Мэрилин Браун. Они выращивают 500 голов техасского длиннорогового скота, славящегося не только длинными изящными рогами, но и приспособленностью к экстремальным погодным условиям прерий. Поколение предков супругов Браун накопили так много богатств, что им не нужно беспокоиться о приобретении новых. Они привезли для Ванечки соль-лизунец и пригласили своего ветеринара Чарли Кавизела. Чарли представился как специалист по лечению крупного рогатого скота и лошадей. Ощупал Ваню, взял кровь на анализ и оставил скипидарную мазь натирать суставы передних ног. Меня особенно беспокоила левая, которая припухла. Чарли не нашел ничего серьезного, но нужно было дать лошади пару недель отдыха, найти ранчо с хорошим пастбищем, где можно было бы пожить это время. Брауны позвонили Кизу Перри, любителю бельгийской породы, и попросили приехать и посоветовать, что делать. У меня была слабая надежда, что он согласится на временный обмен моего Вани на свою свежую лошадь. Утром приехал кис Перри, сухощавый и обжаренный солнцем ковбой лет 60. Был он вышедшим на пенсию полицейским, Возглавлявшим отдел по расследованию хищения и нелегальной продажи скота. Он не согласился на обмен лошадьми, но позвонил в дирекцию заповедника Форт Ларами и договорился, что моей лошади будет позволено там отдохнуть. За столом он рассказал, как несколько лет назад с парой приятелей решил подзаработать, купив по дешевке стадо телят в Мексике и продав его в два раза дороже в США. Вначале все шло по плану, и откормленных телят купили по дешевке, но потом началась эпопея перегонки стада по дорогам Мексики. Главным препятствием оказались не бандиты, а местные власти. При перегоне стада через их территории требовалось уплатить взятку, иначе они отказывались выдавать ветеринарные свидетельства, А если их не было, то уже в следующей деревне наших ковбоев ждал наряд полиции, заключавший стадо в карантин. Ну как здесь не вспомнить наши, да более родные, власти? Хотя у наших героев было оружие, систему расстрелять было невозможно. Так что когда они пересекли границу и продали телят, расходы их превысили доходы. После этого КИС и врагу не пожелает иметь бизнес с мексиканцами.